Страница 140, письмо 107, Николай Николаевичу Ге, отцу, 1887 год, мая, 14 -го, Ясная Поляна. Милый дорогой друг Николай Николаевич Старший, уже три дня каждый день собираюсь писать вам. Думаю же о вас беспрестанно и жалею, что не чую вас душой. Из письма Колечки, за которое очень благодарю его, не вывел никакого заключения о вашем душевном состоянии. Примечание первое. Бирюков приехал ко мне с неделю тому назад и жил до приезда наших, а теперь наши приехали, и он скоро, завтра хочет ехать. Примечание второе. Вспомнил и вставил о нем потому, что с ним говорили про вас очень важное — А именно все художники настоящие только потому художники, что им есть что писать, что они умеют писать и что у них есть способность писать и в одно и то же время читать или смотреть и самым строгим судом судить себя. Вот этой способности, я боюсь, у вас слишком много, и она мешает вам делать для людей то, что им нужно. Я говорю про евангельские картины. Примечание третье. Кроме вас, никто не знает того содержания этих картин, которые у вас в сердце. Кроме вас, никто не может их так искренно выразить, и никто не может их так написать. Пускай некоторые из них будут ниже того уровня, на котором стоят лучшие, пускай они будут недоделаны, но самые низкие по уровню будут все-таки большое и важное приобретение в настоящем искусстве, в настоящем единственном деле жизни». Мне особенно живо все это представилось, когда я получил прекрасный оттиск «Тайной вечери», сделанный для Марьи Александровны. Примечание четвертое. «Софья Андреевна сделала их десять без вашего позволения. Вы ведь позволите. Знаю я, что нельзя советовать и указывать художнику, что ему делать. Там идет своя внутренняя работа, но мне ужасно жалко подумать, что начатое дело чудесное — Не осуществится. Меня затащили на выставку. Так ведь ничего похожего на картины, как произведения человеческой души, Они рук нету, примечание пятое. Чем кончились ваши переговоры с Третьяковым, примечание шестое? Я рад буду, когда ваши картины будут там. Я все копаюсь в своей статье, кажется, что это нужно, а Бог знает, примечание седьмое». Хочется поскорее кончить, чтобы освободиться для других работ, вытесняющих эту. Хочется тоже вас увидать. Не знаю, как приведет Бог. Чертков пишет, что он Репино уговаривал заехать к вам и ко мне. Я буду очень рад, разумеется, но мне хочется приехать к вам, чтобы увидать вас дома и всех ваших и Колечку. Передайте мою любовь Анне Петровне, Катерине Ванне, дай ей Бог благополучно родить Петруши и малышам. Наши все и Павел Иванович вас любят и целуют. Примечание с 9 по 11. Хотел написать хорошее письмо, а вышло не то. Я все последние дни вял, как это со мной временами бывает. Ваш друг и брат Лев Толстой. Примечание первое. Письмо Николая Николаевича на 10 мая, текст его неизвестен. Второе. Семья Толстого переехала из Москвы в Ясную Поляну 11-12 мая. Третье. К тому времени на евангельские сюжеты Ге были написаны картины «Христос в Гефсиманском саду и Тайная вечеря». Четвертое. Шмидт. Пятое. Толстой посетил 14-ю выставку товарищества передвижных выставок». Шестое. Ге вел переговоры с Третьяковым о покупке его картин. Третьяков приобрел в 1887 году для своей галереи картину «Христос в Гефсиманском саду». Седьмое. «О жизни. Смотри том 17» настоящего издания. Восьмое. В письме от 10 мая 1887 года, том 86, страница 54, Рейпин приехал в августе в Ясную Поляну. Девятое. «Жене Николая Николаевича Ге, сына художника» десятое г одиннадцатое берюков конец примечаний